Глава третья. Абдул-Меджид, тридцать первый султан Османской империи, старший сын Махмуда II, сидел напротив Арифа-Паши за массивным письменным столом из темно-красного дерева. В молчаливом раздумье он поднялся на ноги и неспешно подошел к распахнутому окну. Солнце ярко светило в разноцветные стекла окон кабинета, отчего на смуглом красивом лице султана играли цветные лучи. Вдоль ближайшей стены, от самого окна, располагались ряды книжных шкафов с разными редкими книгами, от древних писаний до греческой и латынской классики, увесистые тома по философии и научной литературе, а также разнообразная подборка иноземных писателей и поэтов. Медж всегда питал большое уважение к своей стране, но, путешествуя, Он научился также ценить и уважать культуру всех великих цивилизаций, если бы только и его подданные имели столь же широкие взгляды. Абдул-Меджид вообще имел слабость ко всему иноземному, любил европейскую музыку, говорил по-французски и по-русски, и даже знал немного язык англичан. Он создал свой маленький рай на европейском побережье Босфора, и укрывался в нем бередивших сердце и душу неудач и бед, случившихся по вине отчаянного невежества и узости суждений. Долма-Бахче поражал своей архитектурой и великолепием. Он был более приспособлен к современным условиям, чем старый Сираль, и султан устраивал здесь приемы на европейский лад, отличавшиеся показной роскошью и богатством поистине насыпной сад, как именовали дворец и наземные гости, поражал своей дерзкой роскошью. Мраморные залы, сверкающие по золотой, хрусталем, гипсом и парфиром, словно переносили гостей в волшебный мир. Потолки этих сказочных залов были расписаны французскими и итальянскими художниками и представляли собой истинные произведения искусства, а тронный зал — украшенный крупнейшими в мире зеркалами, завораживал новаторской фантазией, и все это вызывало как восхищение, так и зависть, и даже ходили смешные на взгляд султана слухи, что постель в его спальне была изготовлена из чистого серебра. Дабы не разочаровывать сплетников и лжецов, Медж приказал в кратчайшие сроки отлить для себя огромную кровать из чистого серебра чем еще больше возбудил интерес и ропот недовольства среди тайных завистников и недругов. Солнце продолжало бесстыдно ласкать своими лучами мужественное лицо Абдул-Меджида, а он все стоял у окна в томительной задумчивости. Однако его молчание затянулось, и Ариф начал медленно подниматься в своем кресле, чем тут же привлек внимание повелителя. «Нет-нет, пожалуйста, останься», Попросил он и, приблизившись к креслу Арифа, положил руку ему на плечо, тем самым усадив собеседника на место. «Нам еще необходимо заняться изменением в распределении податей, отказаться от системы сдачи их на откуп, а еще определить расходы на сухопутные и морские силы. Как ты... что ты предлагал? Извини, я отвлекся. Установить публичность судостроения». Почтительно, но не без столики раздражения, произнес Ариф. Он давно стал замечать, что уставший от бремени власти правитель стал проявлять апатию к государственным делам. Ему часто не здоровилось в последнее время, если только дело не касалось прекрасного вина и восхитительных женщин. Имперская казна была практически пуста, выплаты жалования военнослужащим превратились в сплошные долги со стороны правителя, и стоимость жизни росла, и беднеющее население становилось все более враждебным. Арифу порой казалось, что Меджид ведет внутреннюю войну с собственным народом, неудачи и череда бед, казалось, просто сломили волю султана, он утратил интерес к государственным делам, ценностям жизни, все чаще уединяясь в своем дворце. А вот младший брат Меджида с самого раннего детства равнялся на старшего, и неосознанно завидовал ему, стремясь доказать, что он лучше. И теперь, как зверь, питающийся падалью, будто почувствовав слабость султана, в последнее время активно настраивал против него все высшие собрания. Оба брата, Абдул-Азиз и Абдул-Меджид, были красивыми и физически крепкими мужчинами, но амбициозному и полуграмотному Азизу было далеко до своего старшего брата. Будучи лицемерным, сладострастным и кровожадным тираном, скорее напоминавшим султана в прошлых веков, чем своего брата, он неотступно стремился занять место Меджида. — Я позволю себе заметить, — аккуратно начал Ариф, — сегодня вы еще более рассеяны, чем когда бы то ни было. — Аль-Бари! — устало воскликнул Меджид. Не могу это слышать от тебя. То, что ты мой друг, не дает тебе права так говорить со своим султаном». «У султана нет друзей, но, тем не менее, это так», — с учтивым поклоном ответил Ариф. «Я знаю, — продолжил он, — что вы знаток женских прелестей, и ваш гарем полон красавец. В вашем гареме уже больше женщин, чем позволяет всемилостивый Аллах. Неужели же среди них нет той...» которая смогла бы даровать вам радость и успокоение. — Это так, — сурово кивнул Меджит. — Женщина меня в избытке. — Но такое, о которой ты говоришь, нет. Он покачал головой и прибавил. — Ты знаешь мое отношение и мои взгляды на бесполезность этого змеиного гнезда. Разве не прекрасно, что султану положено иметь четырех жен и великое множество наложниц, — Чувственная улыбка изогнула губы Арифа. А из всех удовольствий, которые женщина может предложить мужчине, мой друг, самые великие — это наслаждение и успокоение. Для этого достаточно одной. Арифу ничего не оставалось, как почтенно склонить голову. К тому же суждения султана абсолютно соответствовали его замыслу и подводили к нему. Эта женщина с севера красива неожиданно произнес Меджит. И Ариф вновь почтенно кивнул. Она напоминает цветочный бутон, застывший на морозе и мечтающий о солнце. Все северянки выглядят чопорными и напряженными, и, как правило, холодно и ничего не смыслят в искусстве любви. Он вновь поднялся со своего места и, пройдя к окну, подставил свое лицо золотистым лучам солнца. Улыбнувшись его теплу, он произнес... «Я должен встретиться с ней. Думаю, мне будет интересно узнать, какие цветы растут под холодным солнцем». Ариф сидел молча, глядя в пустоту перед собой. Он никак не мог понять и принять свои реакции на произнесенные султаном слова. Но только что-то заволновалось и взбунтовалось внутри него. И он никак не мог с этим справиться. Все шло в точности по намеченному им плану, И теперь в тот момент, когда цель Арифа была почти достигнута, его сердце защемило. Оно пошло на попятную, и он испугался собственного, еще неосознанного, несовершенного пока предательства. Сам не ведая почему и даже не пытаясь удержать непонятный для него порыв, он вдруг произнес: «Она еще не готова». Насладившись теплом под ласковыми лучами солнца. Войдя в тень и чуть закашлившись от глубокого вдоха, Меджит выпрямился и, заложив обе руки за спину, вопросительно вскинул черную густую бровь. Арифу пришлось подняться, лихорадочно пытаясь внутри себя подобрать слова и сформулировать из них вескую причину, по которой он только что имел наглость возразить повелителю, совладав со своими чувствами и мыслями, он невозмутимо продолжил. Она не так давно у меня. Должно пройти больше времени, чтобы она смела войти в число наложниц вашего гарема, повелитель. Видит Аллах. Он сам не понимал, по какой причине пытался сейчас лгать. «Я не трону ее ровно столько, сколько будет нужно, если я правильно тебя понял», — парировал султан спокойным голосом. Ариф кивнул. «Думаю, в следующие выходные». «Завтра!» — перебил его Меджит. «Я желаю видеть ее завтра!» И вышел из залитого солнцем кабинета, оставив Арифа наедине с игривыми лучами, но в тени его тайных сомнений, что так внезапно заставили страдать и терзаться его душу. Тем же вечером Ариф призвал в свои покои Мари. На протяжении всего вечера Она ощущала на себе его пристальный взгляд, холодный, спокойный и абсолютно непроницаемый. Она же чувствовала напряжение, боль, исходившую от него. Это заставляло ее нервничать и теряться в догадках. Она словно чувствовала каждое его движение, будто они были крепко связаны невидимыми нитями, более крепкими, чем дружба и уважение. Ей нравился его облик. Нравилась его походка, его речь, то, как мгновенно его высокомерие сменялось пониманием, и его взгляд. Он смотрел на нее так пронзительно, словно видел что-то, что больше никому недоступно. От этого взгляда она чувствовала себя достойнее и даже возвышеннее, чем, возможно, была на самом деле. Она поднималась над собой в его глазах. Она замечала, что в его глазах она была прекрасной. В тот же миг становилась прекрасной и ощущала себя такой. Прежде единственным, кто так мог смотреть на Мари, был ее муж. Влад обожал ее, и теперь очень близкая и похожая она видела в глазах Арифа. «Как прошел ваш день?» — попытавшись заполнить тишину, произнесла она. Но ответа не последовало. Через какое-то время, совершенно смущенное его поведением, Мари попыталась вновь. «У вас все хорошо? Не приключилась ли беда?» На этот вопрос Ариф лишь отрицательно покачал головой, при этом ни на секунду не отрывая от ее лица сурового взгляда. «Мне оставить вас?» — последовал очередной вопрос Мари. «Нет», — резко ответил он. «Что же произошло?» Вы погрузились в глубокое молчание и точно пытаете меня». Услышав отчаяние в ее голосе, Ариф растерянно посмотрел на Мари, затем лениво улыбнулся, и с его лица улетучилась маска печали. «Не знаю, поймете ли вы меня, моя дорогая. Я стал заложником собственных стремлений, и это впервые огорчает меня. Я всегда, так сказать, проявлял слабость к своим собственным творениям». «Понимаете меня?» «Смотря что вы имеете в виду под словом «слабость»,» он печально улыбнулся. «Восхищение, привязанность, любовь, страсть». Все это он произнес жестко, так будто презирал и отторгал эти чувства. Мари глубоко вздохнула и попыталась уйти от опасной темы разговора. «Ну, ваша страсть мне известна», — с обезоруживающей улыбкой заметила она. Каждый человек привязывается к вещам, созданным своим трудом. И поверьте мне, каждый питает особые чувства, которые вы охарактеризовали как слабость к своему произведению. Музыканты боготворят свои симфонии, художники разговаривают со своими полотнами. И попрошу заметить, я считаю настоящим произведением искусства рождение нового человека — «Каждое человеческое творение, будь то ребенок или молитвенный коврик, это произведение искусства, заслуживающее восхищения, привязанности, любви и даже страсти». Окончив свой пылкий монолог, она с той же очаровательной улыбкой взглянула на собеседника. «Я говорила о вас, Мари», — мрачно произнес он. Улыбка в один миг покинула губы Мари. Она смотрела на Арифа так... Будто он заговорил с ней на сложном, непонятном языке османов, и она, как ни силилась, не могла его понять. Мари молчала и просто глядела в его глаза, полное обожание и сдерживаемой страсти. «Завтра я отвезу вас туда, где вы сможете лицезреть нашего повелителя. Хочу, чтобы вы были готовы. Вы действительно станете великой женщиной Османской империи Мерьем». «У вас есть все для этого. Я прикажу собрать ваши вещи. Завтра вы предстанете перед султаном Абдулмеджидом в его сирале». Поднявшись со своего места, он склонил голову в изысканном арабском прощании, тем самым давая понять, что их встреча окончена. Мари встала на ноги, ответив ему покорным кивком, и направилась к выходу из комнат. Но не пройдя и пяти шагов, она замерла, И вопрос, точно рвущаяся птица, слетел с ее губ. «Зеленый молитвенный коврик, что вам так дорог? Вы...» «Да», — услышала она его ответ на неоконченный вопрос. «Я создал его». Не обернувшись, Мари кивнула, точно в подтверждение своей догадки, и вышла, покоев Арифа Паши. Следующим днем... Когда Мари и Ариф ехали в смежном полонкине, у женщины создалось впечатление, будто между ними и не было вчерашнего разговора. Собеседник держался, как и во все предыдущих встречи, холодно, нарочито-вежливо и отстраненно. Будто вчерашним вечером его не снидали сомнения и противоречия на ее счет. Сегодня Ариф выступал в роли удручающего и заунывного наставника, не более того. Он, стараясь не встречаться с ее обеспокоенным взглядом, чуть приоткрыв льняные занавески, вглядывался в улицу, словно особо придирчиво изучая их маршрут. Мари ничего не оставалось, кроме как заняться тем же. Чуть приоткрыв занавес паланкина, она сквозь маленькую щель наблюдала за бурлящей жизнью улиц. В городе роскошные дома соседствовали с бедными лачугами, И на одной узкой улочке встречалось множество контрастов. Особое настроение этому виду придавал хриплый, размеренно-монотонный голос наставника. «Существует пять столпов ислама», — начал новую и особо важную тему Ариф. Мари подметила, как его взгляд впервые за все время их путешествия скользнул по ней, но затем вновь мгновенно устремился вдаль, став более сумрачным и он продолжил голосом раздраженным, не таким, как прежде. Однако, самым основным из этих пяти принципов считается вера в то, что существует лишь один Бог и Творец, достойный поклонения и именуемый Аллах, и что пророк Мухаммад является его последним посланником. Окончил он свою речь. О пророке Мухаммаде я уже слышала от Паскаля, поддержала разговор Мари, Ариф Паша кивнул в знак одобрения, проделанной Евнухом работы, а Мари прибавила. «Также, когда я рассказывала ему о своих детях и о том, как проходили крестины младшего Александра, Паскаль обмолвился о том, что в исламском вероисповедании нет обряда крещения. Это так!» Вновь с одобрением кивнул Ариф, и атмосфера, полное напряжение, царившее между ними, слегка разрядилась. Человек считается обратившимся в ислам, начал пояснять он, с того момента, когда он в знак признания этого принципа искренне произнесет шахад, символ веры, что-то вроде засвидетельствования. Мари понимающе кивнула. Среди мусульман распространено убеждение, продолжил Ариф, что всякий является мусульманином по рождению, как произошедшее от Адама. Однако иногда человек нуждается в дополнительных шагах для возвращения в истинную веру. В одном из хасидов говорится, каждый ребенок рождается в своем естестве, а родители делают его христианином, иудеем или многобожником. Мари, склонив в легкой задумчивости голову, уточнила, под естеством рождения подразумевается религия ислам? «Естественно». Впервые за весь их разговор мимолетная улыбка тронула его губы, а взгляд потеплел. В попытке сдержать ответную улыбку, Мари закусила губу и отвернулась, вновь обратив свой взор к происходящему за пределами Паланкина. Она увидела длинную аллею, бегущую между белыми мраморными строениями, и в какой-то момент ей пришло в голову, что она может высвободиться из плена, попытаться убежать. Конечно же, это был абсолютно необдуманный душевный порыв. Она была подавлена, расстроена. Этой ночью Мари не могла уснуть и даже не пыталась. Она все думала и думала лишь об одном — что же дальше? Вопросы без ответов, один за другим, выстраивались в ее точно лихорадкой охваченном уме. Как она сможет жить вдали от родины, от семьи? Долго ли еще продлится ее неволя? А если всю жизнь? Если она и вправду больше никогда не сможет увидеть своих детей, что тогда? И бесконечная, отзывающаяся во всем теле боль пронзала ее. Мари пыталась унять ее беззвучной мольбой. Она молила «Только бы ты был жив!» Непрерывно, как мантру, как заклинание, повторяла она. «Только бы ты был жив! Был жив! Жив! А больше ничего не нужно!» И ничто не страшно. Тогда все было бы спасено, и была бы спасена сама Мари. В этом она была уверена. Если бы ее муж, ее Влад, узнал, в каком положении она оказалась, он бы непременно ее вызволил. В этом Мари не сомневалась ни на мгновение. «Где же ты?» — молчаливо взывала она. «Почему же ты так долго не приходишь за мной?» Порой ее отчаяние перерастало в злобу. на него На себя и на судьбу, что затеяла с ними такую коварную игру. Наконец, измучившись самоистязаниями и слезными мольбами, она затихла и с рассветом приняла, казалось, как должное, ожидающее ее и пугающее неизвестностью будущее. Пока Мари вспоминала недавнее прошлое, раз за разом прокручивая в голове проведенные в бессонной ночи часы, Носильщики остановились, и она почувствовала, как их паланкин опустили на землю. Поспешно прикрыв лицо нежно-розовой вуалью, Мари с помощью Арифа ступила на пол, выложенный блестящим мрамором. Даже в самых смелых фантазиях женщина не могла представить себе такого огромного сооружения. Пройдя через сводчатый белокаменный туннель, они оказались около низкой стены, отделяющей зрителей, от внушительных размеров овальной арены, засыпанной белым песком. Посредине этого огромного загона пролегали высокие барьеры, разделяющие все пространство на дорожки. По периметру арены украшали статуи бронзовых лошадей, и тут же стояли выполненные из слоновой кости и золота скульптуры обнаженных мужчин и женщин. Мари видела, что нижние ряды арены были заполнены простыми людьми – Они сидели на скамьях, и веселье от предвкушения предстоящего зрелища волной исходило от этого простого люда. трудно было заметить, что по мере возвышения публика менялась, места повыше были отгорожены ярусами, а еще выше — частными ложами. Но на самом верху, где каменные стены совершенно непостижимым образом изгибались, создавая навес с прохладной тенью, Располагались самые лучшие места, украшенные множеством подушек и покрывал из золотой парчи. Мари пришлось запрокинуть голову, чтобы увидеть всю эту контрастную роскошь. Ариф жестом привлек ее внимание к себе, приказав следовать за ним. И они стали подниматься наверх, все выше и выше, к роскошным ложам, украшенным разноцветными, метавшимися на ветру флажками, Ариф-паша провел Мари к ее месту и, усадив, расположился рядом. Все то время, пока они взбирались по ступеням вверх, она не решалась оглянуться и посмотреть вниз. И теперь ее взору предстало необыкновенно захватывающее, потрясающее своим великолепием и масштабом зрелище. Точно пестрое разноцветное море переливалось всевозможными красками толпа людей, расположившихся внизу. Крики и возгласы со всех сторон нарастали и объединялись в шумную гулливую волну. Внезапное волнение охватило Мари, и чувство восторга завладело каждой клеточкой ее трепещущего тела. Оглушительно взревели трубы, и этот мощный звук эхом отозвался по кругу арены, толпа будто по команде сошла с ума громоподобно ответила возбужденным раскатистым ревом, и тут же вновь, словно повинуясь чьему-то знаку, смолкла. Наступила звенящая тишина. Мари показалось, будто каждый из присутствующих старался даже не дышать, чтобы не спугнуть это хрупкое безмолвие, и только разноцветные флажки, проигнорировав всеобщее повиновение, громко хлопали на ветру. Из противоположной поднебесной ложи Появилась могучая, внушительная фигура, одежда этого человека была богато украшена драгоценными камнями, которые ярко переливались в лучах полуденного солнца, возможно, от этого казалось, что его мощная фигура светится, и он сам подобен небожителю, его голову, обрамленную черными, как смоль волосами, венчала золотая диадема, словно завершая образ божества». Все люди, занимающие нижние ярусы, как один упали на колени. — Это он! — прошептал Ариф, и, придвинувшись ближе, незаметным для всех ласковым движением руки, попытался опустить голову Мари в поклон. Она подчинилась, а он благоговейно произнес. — Это султан Абдул-Меджид. По коже Мари пробежал холодный озноб, Почувствовав у изгиба своей шеи тепло, исходившее от ладони Арифа, она немного успокоилась, подавив в себе порыв отодвинуться. Вновь оглушительно заревели горны, заставив Мари вздрогнуть, и султан высоко вскинул руку, приветствуя толпу. Этот жест опять поднял волну единого возбужденного возгласа и, по наконец занял свое место в ложе. Далее началось то, чего Мари не сумела бы и вообразить. Из одного конца арены по отдельным дорожкам выпустили беспокойно горцующих антилоп, затем в том же конце арены отворились клетки, и на каждую дорожку выскочили полосатые тигры. Ни на мгновение, не задержавшись на месте, они кинулись преследовать несчастных антилоп. Это была гонка по кругу на выживание, но исход был всегда один. В конце концов, обезумевшие от страха антилопы замедляли свой бег, попадая в лапы голодным хищникам. После того, как каждый тигр поймал свой обед, длинными пиками погонщики разогнали их обратно по клеткам. Марине смело отвести глаз от этого дикого зрелища. Ей казалось, что если она отвернется и позволит себе показать слабость, ее непременно будет ожидать участь несчастных животных, сама того не осознавая, Она мертвой хваткой вцепилась в полы платья Арифа Паши и не отпускала их до тех пор, пока неожиданно для себя не услышала собственный яростный шепот. «Почему? Почему вы заставили меня это увидеть?» Нежно гладя ее по руке, он прошептал в ответ. «Я посчитал нужным, чтобы ты смогла увидеть своего господина. Разве ты не нашла его величественным и прекрасным?» Мягко попытался объяснить необходимость своих действий он. «Он жесток и тщеславен, как и все повелители. Но он будет таким, каким ты его сделаешь. Ты должна покорить его». Мари прикрыла глаза, сжав руками виски. «В султанских гаремах много женщин», — глухо простонала она. «А нужна одна. Чуть резче, чем собирался», — ответил Ариф. «Послушай меня, Мирьям, слушай меня!» — приказал он, и она подняла на него свои полные непролитых слез глаза. «Я желаю, чтобы ты вдохнула в Абдул-Меджида жизнь, чтобы ты влила в его вены тот особенный яд, который сейчас бурлит в моих венах вместо алой крови. Я хочу, чтобы ты безжалостно покорила его своей красотой, вселила в него надежду» которую не утолил бы ни один источник, кроме источника, которым может быть только поцелуй твоих губ. Я желаю, чтобы ты обрела верховную власть гораздо выше и вернее той, которой обладает он сам, власть над его душой. Я желаю этого вопреки своей жажде и истоме, и я не утолю ее, и не отпущу тебя, — чуть слышно прибавил он. В молчании он краем глаза наблюдал за ее лицом. Оно было мертвенно-белым, и, казалось, вся кровь покинула это тело, страдающее, испуганное. И только по опущенным, слегка трепещущим ресницам можно было догадаться, что в нем теплится еще жизнь. Именно такая женщина должна находиться рядом с Меджидом. И он нашел ее для него». Возможно, его собственное сердце в эту минуту разрывалось от тоски, несправедливости, боли утраты и несогласия, но он ни единым движением или взглядом не выдал своих чувств. Они были спрятаны глубоко, там, где было его любящее сердце. Ариф, как никто, понимал цену своей сдержанности. Эта женщина сможет с легкостью привязать к себе Меджида и указать ему верный путь. Его султан, его друг, из-за бесконечных несчастий, обрушивающихся на него, пребывал в помутнении разума, что позволяло человеческой глупости брать над ним верх. Тяжесть тех дел, на которые он мог решаться, пугала и волновала верных приближенных султана, а осознание им своей душевной болезни и собственной слабости повергало его в депрессию и меланхолию, что для правителя было недопустимо. Но если рядом с ним будет верное и любящее сердце женщины, подобной его мирьем, он воспрянет духом, вернется прежняя энергия и здравость ума, он найдет в себе силы отразить любой удар, она станет ему опорой, и тогда миссия Арифа, возложенная на него отцом Меджида, будет завершена. Он прошептал ей по-арабски «Ты...» «Ты можешь все!» Услышав эти слова, Мари подняла ресницы и сквозь туман слез заглянула в его глаза, полные откровенного обожания. «Я никогда не вернусь домой», — не оставляя надежду, поверив и доверившись, спросила она. «А сколько ты еще собираешься прожить на этом свете?» Вопросом на вопрос ответил он. «Вы отдадите меня...» «Легко сделаете заложницей, и не будете сожалеть об этом», — обреченно спросила она. «Я уже отдал». Дворец Далмабахче делился на две основные части. Селямлик с его головокружительно-помпезными церемониальными залами и чарующими видами на побережье Босфора служил местом для проведения торжеств, собраний и официальных приемов, В этой части дворца жил и работал султан, а также его подданные из числа мужчин. Другая часть именовалась Харемлик и являла собой семейную часть дворца. Тут располагались покои жен султана и родственников его семьи. Райской обителью можно было назвать это жилище. Лебединые фонтаны и пруды, окруженные дивными цветами и деревьями, повсюду ублажали взор любого попавшего сюда. Кругом стояли позолоченные беседки, маня желанной тенистой прохладой и питьевыми мраморными фонтанчиками. С бешено бьющимся сердцем Мари поднималась вслед за Ариф пошой. Для того чтобы попасть в Селямлик, нужно было пройти через главные имперские ворота, и преодолев просторный коридор подняться по широкой массивной лестнице, перила которой сверкали чистым хрусталем. Полированные малахитовые полы, украшенные толстыми коврами, инкрустированные мозаикой стены и немыслимое количество золота — все это сводило с ума и заставляло женщину еще больше нервничать. Ариф лично проследил за туалетом Мари, готовя ее к этой встрече с султаном, Он заставил надеть ее длинную узкую тунику цвета штормового моря и просторные, из прозрачного шелка шаровары с разрезами по бокам. Драгоценности Мари отказалась надевать, и без того ощущая себя безвольной куклой в руках целеустремленного паши. Она высоко держала голову, пытаясь по крупицам отыскать в себе отвагу которая смогла бы позволить ей, хладнокровно и с достоинством, выдержать эту непростую встречу. В конце концов, единственное, что у нее оставалось, это ее гордость. Расправив плечи, Мария еще выше подняла подбородок, прежде чем войти вслед за Арифом в следующую залу. С неподдельным удивлением она заметила, что оказалась в помещении, не имеющем ничего общего с предшествующими вычурно-помпезными залами. Просторная и светлая комната, в которой она оказалась, явно служила кабинетом, скорее даже библиотекой. Мари замедлила шаг, поневоле рассматривая все вокруг. Впервые за долгое время она оказалась в интерьере, так живо напоминающем ее собственный дом, Тем временем Ариф, поклонившись султану, бесшумно вышел, прикрыв за собой двери. Оглядевшись по сторонам и ощутив на себе чей-то пристальный взгляд, Мари посмотрела в противоположный конец кабинета. Он сидел за большим письменным столом красного дерева и не сводил с долгожданной гостьей пытливого, изучающего взгляда. Его темные волосы опускались до плеч легкой волной, Он был очень хорош, своей хищной восточной красотой. Крутой изгиб темных бровей и блеск живых, полных страсти глаз, подсказывали Мари, что перед ней неординарная личность. Возможно, он разбил немало сердец, и его гарем полон женщин, околдованных чарами столь демонических глаз. Он сразу встал, как только она сделала неуверенный шаг вперед. Позабыв или нарочно презрев все наставления Арифа в отношении строгих правил приветствия султана, она приблизилась быстрым грациозным шагом и через стол пристально посмотрела на него. Непроизвольно, от испуга или смятения, она повела себя так, как было принято в ее светском обществе и в соответствии с ее положением и титулом. Ведь там, где она родилась и выросла, Начиная с рождения, ее воспитывали, обучали поведению и манерам, что должны были соответствовать ее высокому происхождению. От быстрого и уверенного шага легкая ткань ее шаровар разлетелась. Он не мог не заметить, как в разрезах ее одежды то и дело мелькала белая обнаженная кожа ее стройных ног. Меджит с трудом перевел оценивающий взгляд с ног гостья на ее лицо на котором не было и намека на кокетство, и жеманство. С первой же минуты ему безумно нравилось, как ведет себя эта женщина. Он привык к чрезмерному и безоглядному поклонению, и такое поведение было для него в новинку. Несмотря на традиционное одеяние Востока, перед ним стояла настоящая аристократка Севера. Она смотрела на него умным, слегка даже высокомерным и проницательным взглядом смотрела как на равного себе, и это будоражило и пьянило. «Сядьте!» — сказал он, и с раздражением отметил про себя, как резко прозвучал его голос. Мари с абсолютно ровной спиной опустилась в кресло напротив. Она выглядела спокойной и собранной, и это смущало, и в какой-то степени даже раздражало Меджида. Он злился на себя. «У вас все хорошо», — Впервые за долгие годы, не зная, что сказать, спросил он. «Да, благодарю», — грациозно наклонив голову, с достоинством ответила она. «А как вы поживаете?» «Что это значит?» — вопросом на вопрос ответил он. От его тона она удивленно вскинула бровь. «Поделитесь же, какое чувство я у вас вызываю», — произнес он сорвавшимся голосом, как будто сам нервничал больше ее. «Я спрашиваю себя, неужели вы султан?» Меджит откинулся назад, чтобы в волю посмеяться. Затем он просто начал разговор. «Ну вот, наконец я слышу мягкий тон в вашем голосе. И что я узнаю? Что вы не принимаете меня за того, кто я есть. Скажите еще что-нибудь, у вас восхитительный голос». Наклонившись к ней, он говорил так, словно они были одни, и она чувствовала, как от блеска его огненных глаз становится жарко и еще более не по себе. Мария оглянулась в попытке отыскать Арифа, и не найдя, только теперь поняла, что они с султаном и впрямь остались наедине. «Прошу вас, не волнуйтесь, ведь вы не принимаете меня за того, кто я есть. Вы будете моей желанной гостьей. У меня, — заметил он, — вам подадут яства со всего мира». Я надеюсь, вы не будете скучать, ведь во всех странах, где мне случалось побывать, я набирал людей, преуспевающих в любом виде искусства, а потому могу исполнить любое причудливое желание моих гостей. Послушайте, перестаньте дрожать, словно у вас лихорадка, это вам не идет. Неужто мой друг Ариф смог так запугать вас жуткими рассказами обо мне?» Мари в ответ могла только направить на него сосредоточенный, задумчивый взгляд. А он на это снова рассмеялся, закашлялся и, наконец, с усилием выговорил. «Ну вот, в точности то, что я ожидал. А точнее, не ожидал. Вы вновь преобразились в высокомерную даму, и позвольте вам сделать комплимент, даму совершенно очаровательную». Он вновь закашлялся, но, быстро собравшись, прибавил — Вам надо отдохнуть, в моей скромной обители вам будет удобно. И точно по волшебству за спиной Мари раскрылись двери, через которые она не так давно вошла. На пороге молчаливо стоял Ариф и уже поджидал ее. Но Мари не торопилась уходить, она привстала с кресла и какое-то мгновение неотрывно продолжила смотреть на собеседника, пытавшегося сдержать подступающий кашель. «Наше знакомство состоялось», — наконец произнесла она, и, повернувшись к султану спиной, вышла из кабинета. Продолжая хранить непонятное молчание, Ариф вновь повел Мари запутанными коридорами с меняющимися великолепными залами, пока они не оказались в чудесном саду перед массивной деревянной дверью. По обеим сторонам от двери стояли двое темнокожих крепких мужчин. Они были в одинаковых ярко-красных челмах. По безмолвному приказу Арифа, один из них снял с пояса связку ключей и отпер дверь, широко распахнув ее перед Мари. Она переступила порог и оказалась в точно таком же саду, какой был по другую сторону преграды. Подивившись сходству и даже улыбнувшись этому обстоятельству, она обернулась было к Арифу, но в этот момент двери снаружи закрыли, и Ариф остался стоять безмолвно по ту сторону двери, а Мари не сразу осознала, почему и где она находится. Как и обещал Ариф, Мари оказалась в гареме дворца Долмабахче. Ей было сложно понять поведение своего наставника, ведь он даже не счел нужным попрощаться, а может, просто не нашел сил, не смог. Молодая женщина не заметила появления Евнуха, пока не услышала его голос. «Хозяин счастлив, что вы приехали. Меня зовут Фарид Ага. Пожалуйста, пройдемте со мной», — промолвил тот по-арабски. Она покорно последовала за ним к апартаментам восточной стены Сираля. В покоях гарема было все так, как она ожидала, и одновременно совсем по-иному. Более всего, Мари поразили два гаремных зала — голубой и розовый. Оба зала получили свое название из-за соответствующих гамм в интерьере. Когда старший евнух Фарид Ага проводил ее мимо этих залов, Мари изумилась тому обстоятельству, что никогда прежде не видела столько оттенков голубого и розового цвета, ведь они были совершенно разные, но в то же время строго одного тона. Здесь прежде привечала посетителей Безмиалем Султан. Но, как Мари знала, Валиде, матери султана, уже как семь лет не было в живых, и теперь эти великолепные апартаменты использовались для приватных бесед главных женщин Гарема. Оконные проемы восточной стороны выходили на пролив Босфор, и прохлада, исходящая от воды, и легкий ветерок даровали несравнимое наслаждение. Фарид Ага остановился у дальней двери и жестом пригласил Мари войти. Как только она переступила порог своего нового жилища, ее встретила знакомая и до невозможности счастливая улыбка Паскаля. Он тут же принялся визжать, словно юная девушка от переполнявших его чувств, на что главный евнух брезгливо скривил рот и промолвил. «Я вас покину, Ханы Эфенди, ваш раб!» — пренебрежительно выделил он. Уже обо всем осведомлен, и, надеюсь, поможет вам с удобством расположиться. Этим вечером я вновь появлюсь перед вами, чтобы отвести вас в покое повелителя». И он удалился, прикрыв за собой двери. «Зубыль, Джаляли, Вали, Крам!» — восторженно воскликнул Паскаль, ничуть не обидевшись на слова главного Евнуха. Первый вечер в гареме, и султан уже тебя призвал. Ты великолепие всех миров, моя госпожа!» Мари с удивлением смотрела на него, не видя повода для столь чрезмерной восторженности. «Как ты тут очутился, Паскаль?» Она, конечно же, была очень рада видеть своего слугу, знакомого, единственного друга. Она крайне нуждалась в близком человеке сейчас, как-то волею судьбы за решетками этой пусть золотой, но клетки. Благословенный Ариф Паша распорядился, чтобы я и здесь прислуживал вам. Просите у меня все, чего пожелаете, моя Эфенди, и я с удовольствием исполню вашу просьбу, моя несравненная Эфенди. Паскаль был вне себя от радости встречи и успешного дебюта своей госпожи. «Чего моя повелительница изволит пожелать?» И он застыл в низком поклоне, приложив обе руки к сердцу. Мари желала свободы более всего на свете, но она знала, что возможности бедного Паскаля не простираются так далеко. Он был рабом с самых ранних лет и, наверное, даже не имел представления, как это возможно принадлежать самому себе. «Я могу даже организовать фруктовое мороженое!» Будто предлагая что-то невообразимое с хитрой улыбкой волшебника, не изменив позы, проворковал он. В жарких странах это действительно было исключительной роскошью. Лед доставляли с заснеженных горных вершин, и носильщики часто терпели неудачи. Но Мари не приносила удовольствия такое повышенное внимание со стороны султана. Она отчетливо понимала, что особое отношение к ней очень быстро могло вызвать недовольство, зависть и гнев других обитательниц гарема. Ариф не раз предупреждал ее об этом. «Принеси мне то, что едят все остальные». Только теперь Мария осознала, что весь день ничего не ела. Она так волновалась, что не могла и думать о еде. Паскаль, беспрекословно повинуясь, исчез за дверью и возвратился, когда за окнами уже стемнело. За время его отсутствия Мари удалось немного отдохнуть, она даже задремала. Сытно от фаршированными овощами и сладкими фруктами, Мари намеревалась снова прилечь, но паскально стоял на том, чтобы госпожа отправилась в хамам. По его словам, им предстояло тщательно подготовиться к встрече с падишахом. Специальная постройка, где располагались императорские бани гарема, находилась в отдалении от главного здания двора, через дорогу. Там же располагались кухни и жилища прислужников. «Отдаление это было сделано для того», — пояснил Паскаль, «чтобы ароматы готовящихся яств не смели отвлекать падишаха от важных государственных дел». устало кивнула, не проявляя особого интереса к восторженным рассказам Паскаля, в которых он славил величие дворца Долмабахче. «Не грустите, моя госпожа», — неожиданно прибавил он. «И ничего не бойтесь. Если коза спасается от волка, то она становится носорогом». Впервые за долгое время Мари громко и заразительно рассмеялась. «Я совершенно серьезно, ничего смешного», — пожурил ее прислужник. «Я вас в обиду никому не дам», — храбро прибавил он. «Спасибо, Паскаль». Вдоволь насмеявшись до слез, произнесла она. «Я помню, как ты храбро защищал меня от стражников Арифа, кидая в них фрукты». И она еще громче рассмеялась. Так, весело общаясь и шутя, они преодолели довольно долгий путь до купальни. Внутри царила тишина, изредка лишь нарушаемая вскриками вечерних птиц. «Мари!» Убедившись, что Паскаль, соблюдая их уговор, стоял, покорно отвернувшись лицом к стене, быстро скинула одежды и погрузилась в приятную прохладу воды. — Я могу повернуться, госпожа, — осведомился он. — Да, спасибо, — ответила Мари. — Я все же считаю, что надо бы вам привыкать к здешним обычаям и традициям. Как говорится, если там, куда ты пришел, стемнело, то и ты глаза закрывай. — Но нет, вы же все делаете наперекор, на зло бедному Паскалю! — проворчал он. — Ты сегодня просто кладись мудрых изречений, мой друг! Нежесть в жасминовой воде томно промурлыкала Мари. — Вы назвали Паскаля другом! Маленький толстый Евнух задрожал всем телом, и глаза его увлажнились. Встав на колени перед мраморной ванной, он склонил голову, и, почтительно прикрыв глаза, произнес «Паскаля еще никто не называл другом. Это красивое и великое слово. Я запомню этот момент на всю жизнь». Мари не знала, что на это ответить. В какой-то мере она и сама привязалась к этому человеку. «Я же говорила, что она здесь», — неожиданно раздавшийся женский голос заставил Мари повернуться на звук гневной арабской речи — В купальне появились три женщины в сопровождении двух мужчин, раздетых по пояс и в красных шароварах, точно таких, как у Паскаля. Шествие возглавляла еще одна красивая женщина, одетая богаче и изысканнее остальных. Воздушная материя ее тончайшего палантина яростно развивалась, напоминая трепещущие крылья бабочки. Ее движения были грациозны, но риски. Она была точно растревоженная тигрица в своем обустроенном логове. У Мари не осталось сомнений, кто перед ней. Женщина приблизилась к Мари и, склонив голову набок, стала с презрением смотреть на нее. Кто-то явно донес Кадыне Фенди, где находилась новоприбывшая. Гаремная жизнь была полна интриг, заговоров и предательств. Мария мысленно приказала себе никогда не участвовать в сворах и разборках местных женщин. В конце концов, она тут была против своей воли и не желала бороться за внимание и любовь, в которых, собственно, в данных обстоятельствах не нуждалась. Затем, прервав долгое молчание, женщина сделала повелительный жест рукой в отношении купальщицы. «Встань-ка, я хочу получше рассмотреть тебя». Не выказав ни малейших признаков беспокойства, Мари повернулась обратно лицом к Паскалю и приняла расслабленную позу, говорящую о блаженстве, которое испытывает в данный момент, опустив при этом веки. И без того огромные глаза женщины округлились в недоумении и разъяренно сверкнули. «Она что, не знает нашей речи?» — обратилась Кадына Фенди к Паскалю. «Моя госпожа хорошо владеет нашим языком и понимает его, за султан». В поклоне ответил он. «Скажи же что-нибудь», — с хищной полуулыбкой потребовала она. «Могу сказать лишь то, что там, откуда я родом, обычно начинают беседу с приветствия». Не переменив позы, на безупречном арабском языке спокойно ответила Мари. «Если хотите познакомиться со мной, пожалуйста, договоритесь с Паскалем о более удобном времени и месте, а сейчас вы мешаете мне мыться». Мари услышала глубокое нервное дыхание первой жены султана, а затем – громкие, быстро удаляющиеся шаги ее и ее свиты. Только когда в купальне вновь стало тихо, Мари позволила себе оглянуться и с облегчением выдохнуть. — Все хорошо, госпожа, — тихим, успокаивающим голосом начал Паскаль. — Я вами восхищаюсь. Не многие так бы сумели. Вы дали понять, что не будете подчиняться ей. Но теперь нам надо быть очень осторожными. Нельзя допустить, чтобы за султан стала вашим врагом. Чуть волнуясь, тоном заговорщика предостерег Евнух. Своих детей у первой Кадын нет, но после смерти Гюльджемаль Кадын Эфенди, любимой жены султана, он передал сервецезе на воспитание Шахзаде Мехмеда. «Шахзаде — это наследник?» — уточнила Мари. Паскаль утвердительно закивал и прибавил. «Когда он придет к власти, она станет очень влиятельной женщиной». Мари тяжело вздохнула, поднимаясь из воды, и позволяя Паскалю накинуть ей на плечи нагретую простыню. Она была равнодушна к интригам, заговорам и жажде власти. Это все ей казалось совершенно пустым и ненужным, не требующим и ее внимания. Мари желалась только одного. Она хотела быть дома, быть с Владом и их сыновьями, и если это было невозможно, то все остальное не имело никакого значения». Любовь к мужу будет вечно жить в ее сердце, где бы она ни была, и что бы с ним и с ней не случилось. Стоило Марии закрыть глаза, и перед ней неизменно вставал его образ. Просыпаясь ночью от очередного кошмара, снедаемая беспросветной тоской, она почти физически ощущала его, знала, что он цел и невредим. Что бы ни ожидало их в будущем, он будет с ней всегда. И пусть пройдет ни год и ни два, пусть пройдет целая вечность, она будет хранить его образ в памяти своего сердца. Пока она жива, он тоже будет жить. А здесь и сейчас ей нужно думать о том, как вернуться домой. Это было единственным стремлением ее души». Мари с беспокойством взглянула на Паскаля. «А что может сделать Валиде-Султан?» Прислужник тяжело вздохнул. «Я попробую объяснить». Несколько столетий назад, когда к власти пришел новый султан Мехмед III, по настоянию своей матери он казнил девятнадцать братьев, даже младенцев. А всех наложниц своего отца, которые носили под сердцем еще не народившихся претендентов на престол, он велел утопить в мраморном море. Остальных же женщин гарема молодой султан отослал в дом слез. Там они до конца дней оплакивали своих убиенных сынов и братьев. И лишь единственная женщина, Валиде Султан, осталась рядом с правящим сыном. Глазами, полными неподдельного ужаса, Мари смотрела на рассказчика. «Какая жестокая страна! Какие у них жесткие меры и понятия!» «Тогда я не могу винить этих женщин», — с сожалением в голосе произнесла она. Зная об этом, можно ли винить их в том, что они идут на все, чтобы возвести на престол хотя бы одного из своих сыновей», — подтвердил Паскаль. «И они не в силах ничего изменить», — задумчиво пробормотала она. «Мари не любила, но довольно хорошо умела играть в эти игры. Ей нужно взять себя в руки и продумать свое положение в гареме. Это надо было сделать хотя бы для того», чтобы появилась какая-то возможность для побега. Возможно, сама сервецеза поможет ей, по крайней мере, это было в интересах первой кадын. Но прежде всего, Мари нужно было начать с выяснения, кто информировал сервецезу султан, где надо было искать новую наложницу, то есть ее, Мари. Самостоятельно растерев влажные волосы полотенцем, она обратилась к своему слуге. «Паскаль, Откуда Кадын так быстро узнала, где меня найти? Сираль очень большой. Как ты думаешь, кто мог ей донести? — Я сам задаюсь этим вопросом, — воскликнул Евнух. — Как мне помнится, об этом знали только я и... и ты, — осторожно заметила она. Паскаль в недоумении и страхе выпучил глаза и побледнел. — Вы раните мое сердце, госпожа! Вы же не думаете, что я мог... Ах! Остановил он свой отчаянный возглас, прикрыв рот руками. «Я не обвиняю тебя ни в чем», — покачала головой Мари. «Но сдается мне, что эту сцену с Каден Эфенди мне подстроил специально Ариф, а ты ему в этом помог. Я понимаю, что у тебя не было выбора, но определись, служишь ли ты ему или приходишься другом мне. Мне нужно знать, кому ты предан». «Когда я служил Ариф Паше?» то принадлежал ему всей душой, но теперь я полностью в вашей воле и вы назвали меня другом мари пришлось сдержать довольную улыбку, видя как искренне обижен паскаль прости меня если я не права, но я считаю что тебе можно доверять не подведи меня паскаль гордо кивнул словно мари своими словами только что посвятила его в благородные рыцари в скором времени Мари вновь вслед за главным Евнухом прошла через большие деревянные двери, разделявшие Харемлик и Селямлик. Паскаль тщательно, с особой придирчивостью, собирал Мари для встречи с падишахом, точно на брачную церемонию. От чрезмерного старания исполнительный Евнух в суматохе даже умудрился вылить на нее целый флакон розовой воды, так что теперь сладковатый аромат цветов неизменно следовал за Мари и, возможно, будет следовать еще долгое время. Шелковый кафтан, янтарно-зеленого цвета, с разрезами по бокам, выгодно подчеркивал ладную фигурку женщины, а блестящий янтарь, что украшал подол и рукава драгоценной каймой, совершенно совпадал с оттенком цвета глаз Мари. Шаровары цветом чуть темнее кафтана свободно струились, выдавая полупрозрачностью очертания ее бедер и стройных ног. Двигаясь грациозно и плавно, она, точно изящная каравелла, плыла по дорогим расписным коврам сокровищницы дворца. В эту встречу женщина предстала перед Меджидом совершенно другой. Заметив его издалека, она склонила голову и подошла. Не поднимая глаз, Мари присела в низком поклоне, как того требовало традиционное приветствие султана. Жестом отпустив главного евнуха, Меджит с легкой улыбкой приблизился к обманчиво покорной наложнице и, склонившись над ней, прошептал. «Я рад, что вы решили продемонстрировать мне свою покорность. Я это оценил, но не верю вам. Поднимитесь». Он подал ей руку, и Мари, нисколько не смутившись, молча поднялась. Как только ее взгляд скользнул по стенам сокровищницы, восторг и удивление живо отразились в глазах Мари. Заметив такую резкую перемену в ее лице, Меджит широко улыбнулся. Среди многочисленных ошеломляющих чудес зала более всего поражали стены, их украшали невообразимые картины, целое собрание произведений искусства, и каждая из них была величественным и эмоциональным шедевром». Особое впечатление на Мари произвели сюжеты морских баталий. Огромные полотна, где главной темой и героем выступало море. Затаив дыхание, женщина подошла к полотну, где была ярко и талантливо изображена словно ожившая бушующая стихия. Бурное море, грозовое небо с изредка поблескивающими стрелами молний. Слезы наполнили прикованный к картине взгляд Мари — Она помнила все до мельчайших подробностей, и сейчас, в точности как тогда, буквально ощущала холодный пенящийся водоворот волн. Взволнованная увиденным и неожиданно нахлынувшим воспоминанием, Мари прерывисто вздохнула и поднесла руку к линии кипящего моря. Только гениальный художник мог воссоздать тот ужас, какой ей довелось пережить, И как настоящий художник он эту стихию изобразил величественно и прекрасно. Глядя на эти затонувшие в морских просторах корабли, она будто вновь услышала скрип и треск чуть покосившегося щегла перед тем, как море сомкнуло волны над его мачтой. — Вы коллекционер? — с взволнованным предыханием спросила она. Меджит рассмеялся. «В общем, да, если можно так выразиться. Вам нравится?» «Да, очень», — ответила Мари, постепенно обретая покинувшее ее спокойствие. «Эти пейзажи, кто их сотворил?» «Вы, вероятно, будете приятно удивлены», — приблизившись к ней, чуть помедлив с ответом, произнес он. «Русский художник Иван Айвазовский». Мари взглянула на султана, при этом удивленно вскинув брови, Игривая улыбка вновь озарила его лицо. Мой придворный архитектор Саркис Бальян познакомил меня с ним, и так совпало, что на тот момент я уже имел в своей коллекции одну из его работ. Я тотчас же предложил этому талантливому художнику запечатлеть запечатлеть виды Босфора. Меджит еще ближе подошел к Мари и, встав за ее спиной, продолжил. Меня удивило то, как он понимает и раскрывает в своих работах непостижимую стихию. Мягким жестом он повернул к себе Мари. С какой легкостью, будто приручив, передает нам настроение морских вод, их тишину и ярость или обманчивость. Чуть склонившись, он провел кончиком пальца по линии ее носа, линии губ, шеи и приостановил свое движение там, где под кожей учащенно бился пульс, говорящий о частом сердцебиении. «Меня это зачаровывает», — продолжил он, — «глядя на это произведение искусства, я просто готов раствориться в непокорной морской пучине. Любите роскошь?» Ее вопрос прозвучал как укор. Поспешно убрав обе руки за спину, он отошел от нее на пару шагов. «Нет, вы сами сделали такой вывод». «Перед вами расточитель имперской казны, легкомысленный любитель роскоши и коллекционер красивых женщин». Мари от досады прикусила губу. Она ни в коей мере не хотела обидеть или оскорбить хозяина. «Наверное, вам надоели люди, которые склонны делать поспешные выводы», — уже мягче заметила она. Меджит вскинул руки. «Признаюсь, грешен», — улыбнулся он. «Скажите». «Когда вы сюда ехали, что вы себе представляли?» «Я не знаю», — помедлила с ответом Мари. «Но вид вашего дворца, в нем столько шикарных комнат и залов, тонны золота и серебра, сотни шелковых и прочих ковров». «Сто тридцать один», — мрачно уточнил Меджит. «Предметы мебелировки в основном европейские, вазоны привезены из севра, шелковая ткань из леона». Подсвечники из Англии, стекло венецианское, люстры немецкие. Одну из них подарила моя почетная гостья, королева Виктория. Так что вы ожидали увидеть? — уже более требовательным тоном спросил он. — Вы представляли себе мой дворец и его жестокого султана, как в повести о Шахрияре «Тысяча ночей»? марине не совсем понимала, чем умудрилась вызвать гнев султана но было очевидно, что сама того не ведая, она дернула тигра за больной хвост. В сказке «Тысяча и одна ночь», как Мари могла припомнить, речь шла о жестоком правителе, который каждодневно казнил невинных девушек после того, как проводил с ними ночь. Однако этот страшный порядок нарушила Шахерезада, каждую ночь она рассказывала царю увлекательную историю, и каждый раз не доканчивала, застигнутая рассветом. Мари слышала эту сказку о Шахерезаде от отца, когда тот вернулся из дальних странствий, но это было так давно и так уже ею забыто. — Вы правы, решив быть такой же смелой, как восточная сказочница, — ответила Мари. — Я впервые в этой части света, и все, что я слышала о здешних правителях, признаюсь честно, заставило меня только ужасаться а сейчас что вы думаете так же сурово и настойчиво потребовал он ответа сейчас о вас я думаю что вы не такой уж вы за этим могли последовать такие слова как жестокий кровожадный тиран но этим словам мари не дала сорваться со своих уст она была благоразумна и в нынешних обстоятельствах просто промолчала в глазах султана мелькнуло озорство «Ваша красота такова, что долго не заставит оставаться ненавязчивым и безучастным к вам. Вы же именно этого страшитесь, как я понимаю. Но обещаю, что этого не произойдет, пока мое сердце не почувствует вашего согласия». Мари утвердительно и гордо кивнула. «Сегодня же я попрошу вас только об одной малости», — мягко произнес он. «Я хочу видеть улыбку на ваших губах». «Улыбнитесь же!» Губы Мари дрогнули, это был знак признательности, ее отпустил страх, который был у нее внутри, и не давал вздохнуть свободно, полной грудью. В одно мгновение ее глаза наполнились светом, и она послала ему ответную ослепительную улыбку. Молодая женщина не сомневалась, что пробудила интерес султана к себе. Он довольно откровенно говорил о своих предпочтениях, Первую их встречу он почувствовал в ней, возбуждавший его вызов, и как хороший страстный игрок он его принял с радостью, как долгожданный. «Видимо, в будущем гораздо чаще, чем хотелось бы, придется с ним видеться», пронеслось в голове Мари. Их дальнейшее общение напоминало затерявшегося в пустыне странника, получившего доступ к воде. Так и они могли говорить долгими часами, И, казалось, не могли наговориться. Меджит рассказывал ей о Константинополе и империи османов. Он сам постепенно так увлекался своими рассказами о древних традициях и местах кровавой истории, что не замечал, как пролетала ночь. Обретя в лице Марии внимательную и образованную слушательницу, Меджит ловил себя на том, что почти не делал скидку на то, что перед ним женщина, это был его собеседник — Правда, это была удивительная и проницательная собеседница с собственной точкой зрения, что было для него немаловажно, и она могла горячо отстаивать свое мнение в равном споре с заразительным смехом и прекрасным чувством юмора. Вот и теперь они говорили, обсуждали, и Мари смотрела на собеседника усталыми глазами, потому что рассвет уже настойчиво вступал в свои права. Абдул-Меджид учтиво простился со своей гостьей и с сожалением произнес. «В опровержении вашего неверного мнения о моем правлении», — в шутку заметил он, — «сообщу вам о своей вынужденной отлучке. Мы не увидимся пару дней. Уверен, вы торжествуете». Марина это лишь лукаво улыбнулась. «Позвольте пожелать вам легкой дороги и скорейшего возвращения», — промолвила она. Он приложил кончики пальцев к колбу, губам и груди, склонив голову в изящном арабском прощании. С блаженной улыбкой и приятной усталостью, будто только что вернувшись с приема от добрых друзей, Мари сладко потянулась в своей постели, готовая вот-вот уснуть. Паскаль, предусмотрительно расправив кровать Мари, не донимая хозяйку докучливыми расспросами и беседами, Быстро помог ей раздеться и лечь, после чего тихо вышел за дверь. Он не сделал и пары шагов, как душераздирающий крик Мари, как душераздирающий крик Мари, заставил его спешно вернуться назад. Вбежав в спальню, Паскаль замер и побледнел. Леденящий душу страх пронзил все его тело, вжавшись спиной в подушки у изголовья кровати, зажмурившись и тяжело дыша, Его хозяйка, бледная, точно шел к простыней, что-то беззвучно шептала. До слуха Паскаля лишь донеслось чуть слышное, обрывистое «Господи!», сбившиеся в ком простыней покрывала, валялись на полу. А посередине постели, сжавшись в упругие кольца для будущего нападения, блестело и переливалось мощное мускулистое тело гюрзы, Относительно большую, четко отделенную от шеи голову, покрывали маленькие буро серые чешуйки вдоль хребта от задней части головы до кончика хвоста блестели и переливались поперечные белые края узких черных пятен даже паскаль никогда прежде не встречал такой крупной гадюки не шевелитесь и не открывайте глаз преодолевая желание просто убежать прочь прошептал он Но, услышав его голос и осознав, что чудо, о котором она молилась, свершилось, и кто-то пришел ей на помощь, Мари открыла глаза. Паскаль действовал на опережение, он знал, что перепуганная женщина обязательно совершит глупость, на которую, несомненно, среагирует змея. В тот же момент, даже секунды ранее, Паскаль кинулся вперед и, крепко ухватив гадюку за хвост обеими руками, стянул ее с постели хозяйки. Точно живым кнутом он хлестнул раз, и еще, и еще. Совершая резкие рывки удары в воздухе, он посылал эти импульсы по всему длинному извилистому телу гюрзы. Не так-то просто было удержать в руке увесистую, постоянно изгибающуюся гадюку. Но смелый Евнух бил снова и снова, до тех пор, пока тело змеи безвольно не повисло в его руке. Убедившись в том, что ему таки удалось переломить ей шею, и змея мертва, Паскаль откинул ее прочь и поспешил к госпоже. Первое, что бросилось встревоженному евнуху в глаза, две маленькие, обильно кровоточащие ранки на белой коже его эфенди. Они располагались чуть ниже ее тонкой щиколотки. «О, Бальбади!» Чуть ли не плача прошептал Паскаль. Он схватил серебряный колокольчик, что стоял у кровати для вызова охраны, и тотчас же начал его отчаянно трясти. Тоненький беспокойный звук изящного колокольчика раскатился по комнате, постепенно превращаясь для слуха Мари в протяжный бой оглушительного колокола. Перед глазами все поплыло, и она тихо и хрипло произнесла: «Я умираю». В тот же миг. Все сомнения и страх покинули Паскаля. Его решительный и настойчивый голос точно из дальней дали проникал в сознание Мари. «Слушай внимательно, Мерием Эфенди», — отрывисто начал он. «Любые движения, а главное — страх твоего сердца, разгонят яд по крови. Нужно успокоиться и дышать. Дыши, госпожа, дыши и не бойся». Аккуратно вытянув ее ноги вдоль кровати, Паскаль схватил с пола простыню и, намотав ее на руку, склонился над раной Мари. Собрав кожу вокруг укуса в складку для того, чтобы открыть рану, он совершал надавливающие движения до тех пор, пока сквозь ранки не проступили капли крови. Накрыв дрожащими губами место укуса, он резко втянул содержимое ранок и также резко сплюнул в простыню кровинистую жидкость. Повторив эти действия пару раз, краем глаза Паскаль заметил в дверях суетливые движения, назов колокольчика, прибежали заспанный Фарид Ага и пара недоумевающих стражников. Сплюнув очередную порцию яда, Паскаль в приказном тоне прокричал «Принести теплой питьевой воды и послать за лекарем!» «Что стряслось?» — перепуганно прокряхтел главный Евнух. «Герза!» — ответил Паскаль. И тут же вновь припал губами краном. Однако вскоре ему пришлось прекратить свои действия, так как лодыжка начала отекать, а это был верный признак того, что яд уже всосался в окружающие ткани, и удалить его невозможно. Евнух с жалостью и мукой заглянул в мертвенно-бледное лицо своей госпожи. «Все хорошо, все будет хорошо, лекарь есть в гареме, он хороший и умный человек, он спасет мое Эфенди!» Стараясь успокоить больше себя, нежели смирно лежащую женщину, пробормотал Паскаль. Мари слышала его слова, ей хотелось улыбнуться своему отважному спасителю, но губы ее не слушались. Сильная, нарастающая боль, с каждым гулким ударом сердца становилось нестерпимей, веки отяжелели, не давая возможности открыть глаз. Мари чувствовала, как мелкие мурашки разбегались от очага боли по всей ее коже. В какой-то момент ей все же удалось приподнять веки, но она тут же закрыла их вновь. Перед глазами была сплошная рябь, незнакомый голос что-то долго и длинно говорил на арабском языке и, судя по интонации, о чем-то спрашивал, а бедный Паскаль, убитый горем Паскаль, сбивчиво отвечал. Она лежит у окна. Лекарю хватило одного взгляда, чтобы определить разновидность и степень опасности виновницы произошедшего. — Сколько времени прошло? — вновь спросил он Паскаля. — Аль-Мухаймин, минут десять, — ответил тот. — Хорошо, хорошо, — задумчиво произнес лекарь, Смешивая свои порошки и травы, я приготовлю противоядие, но облегчение, возможно, придет только через несколько часов, а то и дней. Крупная особь, и, скорее всего, и наземке сложно будет побороть ее яд, но ничего, мое снадобье его победит и поможет госпоже. Только время нужно, склонился он к Мари, аккуратно вливая в ее раскрытые губы противоядие. Только время. Рядом, нервно переминаясь с ноги на ногу, стоял Фарид Ага. Его испуганно-гневный взгляд метнулся в сторону Паскаля. Мали Аллаха, чтобы твоя подопечная пришла в чувство раньше, чем вернется повелитель. Гаремный лекарь приступил к обработке ранок на щиколотке бесчувственной Мари. — Ты даже не прикрыл госпожу Паранжой, — продолжал отчитывать Паскаля главный Евнух. Наложив на ногу пострадавший аккуратную белую повязку, лекарь с трудом выпрямился и многозначительно произнес, обращаясь к Паскалю. «Если бы вы промедлили еще хоть пару минут, я бы пришел к вам и только бы развел руками. А так сложилось все удачно, хвала Аллаху. И через неделю-другую, а может и раньше, все неприятные ощущения полностью исчезнут. Храни вас, Аллах!» Прослезившись, скинул руки к небу Паскаль. «Передайте, госпоже, мои слова, это очень важно!» Спохватившись, вспомнил лекарь. Паскаль, утирая рукавом слезы, согласно закивал. Парализация, которую госпожа ощущает, пройдет. Но иногда она держится десять, а то и больше часов. В торе арабской речи лекаря Паскаль, склонившись над Мари, тихо говорил «Важно не пугаться. Позже наступит онемение подбородка, языка, голосовых связок, шейных мышц. Все это полностью обратимо благодаря противоядию, что было принято вовремя, и правильным быстрым действием Паскаля». Окончив говорить, он кивнул лекарю в знак того, что все дословно перевел для госпожи. «Я зайду чуть позже. Постарайтесь чаще давать ей воду маленькими порциями». — продолжил лекарь. — И я, пожалуй, заберу умершвленную гадюку. Этот экземпляр будет полезен для благих целей. Приказав двум страшникам забрать и отнести в его комнаты мертвую гюрзу, он собрался свои принадлежности и покинул покои Мирьем Эфенди. Ровно сутки Мари не приходила в сознание. Ее губы то обретали жизненные краски, то вновь пугали своей мертвенной бледностью, тем самым забирая надежду на выздоровление. Пострадавшая от укуса нога раздулась и покрылась темно-синими, в каких-то местах даже черными гематомами. На вторые сутки они стали напоминать один сплошной синяк. Паскаль заботливо отирал лицо хозяйки прохладной водой и часто разговаривал с ней, уверяя, что все будет хорошо. Вливая в ее губы маленькой серебряной ложечкой воду, Он старался унять предательскую дрожь в руках, мешающую ему ухаживать за больной, но это ему удавалось с трудом. Поэтому он для собственного успокоения начал рассказывать спящей Мари разные истории из своего прошлого. «Как же Паскалю повезло в жизни», — говорил он. «Первый хозяин Паскаля был великий и бесстрашный змеелов. Он иногда меня поколачивал, но сегодня я вспоминаю его с большой благодарностью, ведь если бы он не научил меня всему, что знал сам, госпоже не видеть бы света белого». Рука Паскаля дрогнула в тот момент, когда он поднес ложечку с водой к губам больной, и прохладная прозрачная струйка побежала по шее бесчувственной Мари. Евнух тут же обругал себя на арабском и заботливо промокнул мягкой тканью скатившуюся влагу. Затем он вновь поднес ложечку и уже предельно аккуратно и бережно влил воду в раскрытые губы Мари. Она сделала глоток и Паскаль, улыбнувшись, продолжил. Герза — одна из самых опасных змей для домашних животных и человека. Она даже быстрее кобры, поэтому люди не способны среагировать на бросок этой змеи. О своем намерении атаковать она почти не предупреждает, поэтому даже опытные ловцы змей становятся ее жертвами. Евнух тяжело вздохнул. «Мой первый хозяин, упокой Аллах его душу, умер от укуса такой гадюки. Когда он схватил ее, зажав ей пасть, она пронзила клыками свою нижнюю челюсть и укусила моего хозяина в трех местах». Яд быстро добрался до головы, и его не смогли спасти. Чем ближе место укуса к голове, тем опаснее. По весне яд гадюки более токсичен, чем летом, поэтому вам не стоит переживать и беспокоиться. Закончив поить свою госпожу, Паскаль уселся рядом с ее постелью на пол и продолжил. «Почему яд не убил меня?» — спросите вы. «На это я отвечу. Таким способом только все и спасаются» но это возможно, если с момента укуса прошло не более пяти минут. Для меня это было безопасно. Яд, попавший в желудок, переваривается и теряет свою силу. Но если есть порезы или раны, — увлеченно продолжал Евнух, будто собеседница слушала его с предельным вниманием, — то ни в коем случае не делайте этого, иначе все — спать навсегда. Сказав это, Паскаль безутешно всхлипнул.